По завершении саммита царь остался ночевать в резиденции Алексея Александровича. Флотоводцы разъехались сразу же после ужина. Младшие братья, также ночевавшие во дворце канцлера, мирно почивали каждый в своих покоях. Владимиру Александровичу же не спалось. Интересно, когда и почему между Дубасовым и Макаровым пробежала чёрная кошка. До сих пор вроде были хорошими друзьями. Оттуда водруг словно волки готовы вцепиться один в другого. Разберёмся. Ты давай спи, тёска, а то завтра весь день будешь клевать носом в поезде, отреагировал Старый из будущего. Сам же хотел перелопатить ворох и ворох докладовых документов, пока мы доедем до Кучино. Да, едем к Дмитрию Павловичу. Отходя в царство Морфея, Император вспомнил своё первое посещение имения Рябушинского полтора года назад, когда там только начиналось строительство аэродинамического института. Денег в эту стройку века сразу же выделили столько, что Николая Егоровича Жуковского, приглашённого на должность директора вышеуказанного храма науки и техники, едва не хватил сердечный приступ от радости. Вопреки опасениям вселенцам, Владимир Александрович прекрасно выспался, а затем с аппетитом позавтракал в компании младших братьев. После завтрака все трое разными маршрутами в целях безопасности добрались до вокзала, где высокородных пассажиров ожидал личный императорский поезд. На нём, практически без остановок, с ветерком доехали до Москвы, где к поезду подали целых 6 автомобилей. Когда в машины сели какие-то закутанные в плащи типы, и сопровождаемые казаками его императорского величества конвоя колонна авто скрылась из глаз, Павел Александрович поинтересовался у Винченцо Нового брата, что собственно происходит. Государь, догадываясь, что к чему, попросил Флигель-адъютанта пригласить вице-адмирала Дубасова. Фёдор Васильевич подробненько доложил, что контрразведка проводит операцию по прикрытию, поэтому в целях безопасности императору и его единокровным братьям сегодня следует переночевать в бронированных спальных вагонах. Ради своей же собственной безопасности и конспирации. Утром, наскоро перекусив, чем Бог послал, пересели в подкатившие к поезду неприятные экипажи на которых и ехали до самого Кучина. Во второй половине дня в имении Дмитрия Павловича Рябушинского собрались десятки человек, так или иначе причастных к предстоящему историческому событию, начиная с родных братьев Дмитрия Павловича и заканчивая техническим персоналом Аэродинамического института, работавшим над сборкой первых в России самолетов. Взгляд императора сразу же вычленил среди множества народа плотную группу, целиком состоявшую из великих князей: Сергея Александровича, Николая Константиновича и Дмитрия Константиновича, Николая и Петра Николаевичей, Георгия и Николая Михайловича. Вышеуказанные члены императорской фамилии о чём-то переговаривались, с любопытством наблюдая за суетящимися у параби планов техниками и жандармами. В отдалении мелькали конные патрули казаков лейб-гвардии, плотно оцепивших территорию аэродрома в имени Дмитрия Рябушинского. Господи, это же идеальная мишень для революционеров и террористов всех мастей, мысленно простонал Муромцев. Не дай бог какой-нибудь фанатик пройдётся по толпе очерёдью из ручника. «Не ссы, тезка! Сегодня сюда ни одна мышь не проскочит. Нас здесь сейчас вообще нет. Мы еще вчера прямо с поезда укатили в Кремль». Царь приветственно помахал правой рукой, привлекая к себе внимание родственников. «Фон Валь с Дубасовым свое дело знают туго». Направляясь к группе высокородных гостей, Владимир Александрович по пути ответил на приветствие и тепло поздоровался с хозяином имения, с Николаем Егорычем Жуковским, со Степаном Карловичем Дживицким, с Дмитрием Константиновичем Черновым, с Огнеславом Степановичем Костовичем, с Сергеем Алексеевичем Чаплыгиным и с буквально пару дней назад произведенным в полковнике Александром Матвеевичем Кованько. Приветлива кивнул нескольким смутно знакомым офицерам жандармского корпуса при виде императора, вытянувшимися по стойке смирно, а также двум техникам, которые стеноваз голов фураменные фуражки и зумолённо таращились на государя. Следом за царём шагали Алексей и Павел Александровичи, также здоровавшиеся с гостями и сотрудниками аэродинамического института. Кто-то из жандармов шипнул техникам, чтобы те вернули на место свои головные уборы и не стояли словно соляные столбы. Ваше величество, у нас всё готово к демонстрации двух прототипов. Подождав, пока император поздоровается с каждым из великих князей, доложил Дмитрий Палыч Рябушинский: "Разрешите начинать?" "С Божьей помощью, Дмитрий Палыч, начинайте, пожалуйста". Сняв с головы фуражку, Владимир Александрович демонстративно размашисто перекрестился. Стоявшие за спиной родственники также потянулись за своими головными уборами. Надо было сказать: "Поехали!" и взмахнуть рукой, мысленно съхихидничал Сиренец. Историческое же событие. Думаешь, Царь-Услана твоему Гагарину также стоит промчаться над землёй? Государь всей Руси скосил взгляд в сторону высокородных родственников. А если разобьёмся, опять, как и в той реальности, просрём наследие предков? Не бойся, я уже один раз разбился. Мурамцев хотел что-то добавить, но в этот момент техник крутанул пропеллер ближайшего биплана на хвостовом оперении которого красовалась цифра 1. Чихнув для приличия пару раз, бензиновый двигатель германского производства мощностью в 30 лошадиных сил выплюнул струю сизого дыма и бодро затарахтел, прогреваясь. Спустя пару минут пилот прибавил к газу и мотор взрывел на повышенных оборотах. Затем по сигналу летчика техники, удерживавшие летательный аппарат на месте, дружно бросились в разные стороны. БПлан тотчас резво покатился вперёд по полю, пилот увеличил обороты двигателя, доведя их до максимума. Увидев, что самолёт оторвался от земли, генерал-адмирал потрясённо потряс головой. "Летит! Невероятно, но эта штука полетела. О, господи, Пётр, я до последнего момента сомневался, что такое возможно. Это наука, Алексей." Самая обыкновенная наука. В голосе начальника Уси великого князя Петра Николаевича звучала такая гордость, словно это он сам, а не император с парой вселенцев, разработал проект первого русского самолёта. Должен вам сказать, дорогие мои, что у нашего государя императора просто потрясающая интуиция по технической части. Без твоих рекомендаций, дорогой Владимир, мы вряд ли смогли бы за год создать лётные экземпляры. Между тем биплан поднялся метров на 30 вверх, и лётчик ввёл самолёт в горизонтальный вираж. Летательный аппарат послушно развернулся на 180 градусов и лёг на обратный курс. Минуту спустя биплан пронёсся над ликующей и орущей «Ура!» толпой. Солидные и степенные ученые-мужи, словно мальчишки, подбрасывали вверх свои головные уборы, пожимали руки, поздравляя друг друга с успехом. То тут, то там вспыхивали фото вспышки. Офицеры жандармского корпуса с разных ракурсов спешили запечатлеть исторический момент. Проведя в воздухе около 10 минут, Продемонстрировав зрителям несколько виражей в горизонтальной плоскости, самолёт пошёл на посадку. Успешно приземлился, тарахтя мотором, подкатил к конгару. Пилот заглушил двигатель, покинул кабиду биплана и чеканя шаг подошёл к императору. Ваше императорское величество, разрешите обратиться. Полётное задание успешно выполнено. Лютчик вскинул ладонь к виску от замешательство. Доложил капитан Новицкий. Владимиру Александровичу стыло огромных усилий не обнять при всём честном народе этого славного капитана и не задушить его в своих объятиях, ограничился крепким рукопожатием. Благодарю за службу, Владимир Михайлович. Как вам аэроплан? Сложен ли он в управлении? Никак нет, ваше императорское величество. Аэроплан легко управляется и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, брамо от rapportoval Novitsky. Ладно, давайте глянем, как пролетит второй прототип, кивнул царь в сторону биплана с цифрой 2 на хвостовом оперении, который готовился подняться в воздух. По сигналу Петра Николаевича техник крутанул пропеллер, рыкнул и затарахтел мотор. И всё повторилось, как в предыдущий раз. Единственное отличие пролетая над ангаром, а не над толпой, пилот двоечки покачал крыльями. Ваше императорское величество, разрешите обратиться. Полётное задание успешно выполнено, лихо отдал чист лётчик, доложил капитан Братов. Вольно, Николай Григорьевич, молодцы. Горжусь вами, господа офицеры. Император не сдержал чувств и после рукопожатия приобнял обоих новоиспечённых пилотов. Горжусь всеми, кто здесь присутствует. Великие князья, до этого момента державшиеся за спиной государя, на перебой принялись расхваливать и поздравлять Новицкого и Боратова. Капитаны, не ожидавшие столь горячего проявления чувств, Явно чувствовали себя не в своей тарелке. Положение спас Пётр Николаевич. Господа, триумф русского гения был бы невозможен без организаторских способностей Дмитрия Палыча и Николая Егоровича. Мы безмерно обязаны талантом и знаниям Степана Карловича, Сергея Алексеевича, Агнеслава Степановича и Дмитрия Константиновича. Начальник УСИ громко-голосо перечислил имена еще нескольких человек, имевших непосредственное отношение к созданию самолетов типа «Воробей-0» установочной серии. «Воробьи», построенные в количестве всего-навсего шести штук, являлись демонстратором намерений и возможностей России, и не более того. И если бы не потрясающая интуиция по технической части Владимира Александровича, Основанная на знаниях Муромцева, сотрудники аэродинамического института топтались бы на месте несколько лет, набивая шишки методом проб и ошибок. За три летних месяца во время пробных полетов произошло пять аварий. В дребезге разбился один прототип и, о чудо, обошлось без жертв. Рядом с царем оказался Николай Константинович. Я не знаю, Владимир, как ты это сделал, но тебе удалось совершить то, о чём люди мечтали испокон веков. Владимир Александрович собрался было возразить, мол, сегодняшнее событие это заслуга большой группы единомышленников, а не его лично. Но великий князь скептически улыбнулся. Да-да, это сделал именно ты, а не Пётр, не Репушинский и не Жуковский со всем своим институтом. Они без сомнения умнейшие люди нашего времени, но не настолько, чтобы запустить в небо эту жерку из реек и полотна. Это всё организовал ты, и ты точно знал, что и как следует делать, чтобы получить результат. Ты один, и никто другой. Он прав, это ты организовал технологический прорыв в научной сфере. Ещё один доморощенный Шерлок Холмс. «На нашу с тобой бедную голову!» – хмыкнул незваный гость из будущего. «Сейчас начнёт допытываться, каким таким макаром у царя-батюшки возникают гениальные догадки про элероны и элевоны, и почему ты сечёшь в аэродинамике на порядок лучше самого Жуковского!» «Пустое!» – отмахнулся хозяин тела. «Царь, к твоему сведению, всегда может сослаться на божественное откровение или провидение!» Николай, если бы я был таким умным, как тебе кажется, то первым делом решил бы проблему всеобщего образования, хотя бы начального, а вторым придумал бы, как наделить крестьянство землёй, не став врагом для помещиков и дворянства. Владимир Александрович говорил ровным, но достаточно жёстким тоном. А ещё, брат, мне ежедневно приходится ломать голову Как нам свести концы с концами, чем отдавать долги Ротшильдам и где наскрести денег на индустриализацию? Иначе нашу с тобой Россию сожрут с потрохами и не подавятся. Я могу тебе чем-то помочь. Секунду помедлив, серьёзным голосом поинтересовался Николай Константинович: "Не буду за зря хвалиться, но я неплохо разбираюсь в сельском хозяйстве. Жизнь научила" Хорошо, пересаживайся в мой экипаж. Император прищурился, о чём-то размышляя. Пока едем в Кремль, будет время поговорить без лишних ушей, а сейчас предлагаю не портить людям их праздник. Спустя полтора часа царь обсуждал с великим князем проблемы и беды огромной державы, говорил откровенно, называя вещи своими именами чем поначалу слегка шокировал Николая Константиновича. Последний явно не ожидал, что император готов резать устои империи по-живому. «Банкротив заложивших свои активы дворян и помещиков, я могу начать раздачу земли крестьянам хоть завтра. Нарезать на делы, распределить пашню – это не проблема, а смысл» поведов об одном из вариантов земельной реформы Владимир Александрович наблюдал за реакцией сописетника. Община, как и любое другое человеческое общество, состоит из богатых и бедных. Причины обсуждать не будем, и это расслоение быстро приведёт к появлению новой сельской буржуазии и бедняков-батраков. Что, по твоему мнению, следует сделать с общиной: оставить её как есть? проснести, трансформировать в латифунди. Российская деревня неоднородна, инертна и консервативна. Не думаю, что она способна обеспечить агротехническую революцию в нашем сельском хозяйстве подобную той, что происходит в Европе и в Америке. Простой российский крестьянин умён своим крестьянским умом, ему не хватает образования и широты кругозора при этом он готов работать на своей земле день и ночь вот тебе моё мнение общину следует упразднить великий князь на минуту умолк глядя прямо в глаза винценосного собеседника затем продолжил имея в виду владимир что предстоящая реформа ни в коем случае не должна повлиять на объёмы производства сельхозпродукции в целом иначе Россия лишится важнейшей статьи доходов. Свято место пусто не бывает. Мировой рынок зерна быстро поделят немцы, американцы, аргентинцы. Про угрозу голода я уже не говорю, это само собой разумеется. Причина голода в первую очередь в социально-общественном строе, при котором земли владельцы готовы пойти на что угодно ради получения быстрой прибыли. В Америке лучше климат и производительность труда в сельском хозяйстве выше нашего. В Аргентине картина аналогичная: под экспорт зерна заточены крупные латифундии, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества. Озвучив очевидные факты, император тяжело вздохнул. Если говорить о наших латифундистах, то они по сути помещики нового толка помещики современного капиталистического формата, заинтересованные в производстве продукции и получении прибыли, понимают ли они, что крестьяне их искренне ненавидят? Ого, поверь мне, миллионы крестьян прекрасно всё знают и понимают, воскликнул Николай Константинович и тотчас продолжил: и если ты доверишь мне провести земельную реформу, то я привлеку к своей работе Николая Николаевича Куншина и использую некоторые идеи Владимира Ульянова. С Куншиным я имел доверительную беседу где-то с полгода назад о Ульянов. Кого? Ульянова? Изумлению Владимира Александровича не было предела. Того самого, который написал «Развитие капитализма в России»? Да, того самого, кивком подтвердил великий князь по gaji. Получается, что ты знаком с этим его трудом? Разумеется. Я читал как развитие, так и другие работы Ульянова. Старший брат этого революционера был казнён за подготовку покушения на моего старшего брата. Я внимательно слежу за жизнью своих личных врагов и врагов России. В голосе императора зазвучали стальные нотки. И если речь зашла о внуки Сруля Моишевича Бланка, Бог наделил Владимира Ульянова острым умом, и рано или поздно этот еврейский ум нанесёт России колоссальный ущерб. У меня раз за разом возникает ощущение, что тебе известно намного больше, чем ты говоришь. Николай Константинович буквально пронзило взглядом венценосного собеседника. И я чувствую, что ты в любой момент можешь лишь намекнуть, кому надо этот Тульянов зачем-то нужен тебе, да? Ульянов и ему подобные социалисты-теоретики играют роль этой болезненной прививки, которую делают, чтобы самодержавие выработало иммунитет. Без этого иммунитета для власти российская империя рухнет словно карточный домик жестко произнес Владимир Александрович. Кстати, это по моей просьбе некий банкир и меценат дал водовозовые деньги на два дополнительных тиража развития капитализма в России. Власть должна получить болезненную прививку, иначе... Николай, привлекай к работе всех, кого ты сочтешь нужным, и с умом используй идеи Ульянова. Забегая вперёд, скажем, что весной 1904 года Владимир Ильинав неожиданно получил денежный грант и сопроводительное письмо от некоего ползнера Шмуэля и Йосефа. Господин Певзнер предлагал Владимиру Ильичу написать теоретическую работу о развитии империализма в контексте обострения отношений между капиталистическими державами, разумеется, не бесплатно качестве дополнительного бонуса, обещая помочь с публикацией исследований Ленина в Европе и России. Между Певзнером и Ульяновым завязалась активная переписка, завершившаяся сердечным соглашением к боюдной радости сторон. Обильно и вкусно кушать и сладко спать нравится всем, в том числе и несгибаемым фанатичным марксистам. Заполучив финансовые гарантии, 34-летний революционер вдохновенно взялся за цикл обличительных статей об империализме, попутно теоретически обосновал необходимость физического уничтожения представителей дворянского сословия и буржуазии, всех, невзирая на полый возраст, вплоть до седьмого колена». Заказчик в свою очередь получил негласную поддержку администрации его императорского величества в кое-каком проекте, напрямую касавшемся положения богоизбранного народа в России. Некоторое время собеседники обдумывали сказанное друг другом, затем великий князь решительно сменил тему беседы. Один чудаковатый член императорской фамилии вот уже несколько лет балуется сельским хозяйством. Как ты думаешь, великокняжеские латифундии получат некоторые преференции в борьбе с конкурентами? Великокняжеские латифундии, переспросил монарх Николай. Ты реально готов взвалить на себя тяжеленный крест первопроходца? Знаешь, Очень хочется стать соратником ближайшего соратника Всевышнего, усмехнулся Николай Константинович. В его глазах мелькнули огоньки озорства. Ты говорил, что можешь перекупить дворянский земельный банк и готов раздать землю крестьянам, так? Мне не нужно франтёрство обозлённых дворян и помещиков. Мне нужен мир и покой в стране хотя бы на 10 лет. Владимир Александрович откинулся на спинку кресла. Поэтому я продумываю эксперимент наделить часть крестьян землёй так, чтобы над производительностью труда задумались все землевладельцы в России. Выслушав замысел государя, великий князь на пару минут серьёзно призадумался. Как оперативное хозяйство с наёмными работниками звучит необычно, но это не столь важно. Если это будут мотивированные хорошо и хорошо работающие, оснащённые техникой крестьяне, знаешь, при грамотном руководстве на уровне среднего звена, твой эксперимент может сработать. Но где ты возьмёшь такие деньги жище? А вот это пока секрет. Могу лишь сказать, что обойдусь без заграничных займов. Ответь о царь Хорошо, Николай, считай, что преференции уже лежат у тебя в кармане. К теме день жищ императору пришлось обратиться буквально на следующий день, когда в Кремль с совместным докладом явились министр финансов и глава Центрального банка Иван Христофорович Озеров и Сергей Фёдорович Шарапов, соответственно. Беседа происходила в почти домашней обстановке за чашечкой чая с печеньем, выпечкой и вареньем. Министр и глава ЦБ докладывали по очереди, не вставая из-за стола. Отчитавшись о текущем состоянии дел в его ведомстве, Озеров приступил к чаепитию с плюшками, а царь приготовился слушать Шарапова. Сергей Фёдорович уложился в 40 минут, после чего, встав из-за стола по стойке смирно, торжественным тоном попросил государя принять его, главы центрального банка отставку, и положил на стол лист бумаги с прошением на высочайшее имя. Возникла немая сцена. Сергей Фёдорович, но почему? Сядьте, пожалуйста, мы здесь не на плацу. Давайте сначала попробуем поговорить. Владимир Александрович был обескуражен. Сиренец также удивился до глубины души. У вас что-то произошло? Что-то со здоровьем? Почему вы ничего не сказали мне? Ширапов уселся обратно в кресло. Хвала Господу нашему Иисусу Христу. Со здоровьем у меня всё в порядке. Причиной моего прошения об отставке является моё внутреннее несогласие с предложенной вами, ваше величество, идеей создания российской резервной системы. С этими словами глава Центробанка подвинул вперёд неприметную серую папку. Будучи православным христианином, я не в силах заставить себя пойти против христианской веры и моих убеждений. Я заранее прошу простить меня за то, что я сейчас скажу, но выдвинутая вами идея в сути своей идёт вразрез с истинной христианской верой и заповедями Господа нашего Иисуса Христа. Простите, но мой долг донести до вас эту мысль, невзирая на любые последствия. Вот так фокус. У Муромца, образно говоря, отвалилась челюсть. Храбрый человек, чёрт возьми, второго такого фиг где найдёшь. Делай, что должен, и будь, что будет. Император побарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями. «Неужели вы, Сергей Федорович, и вправду думали, что я прогневаюсь на вас за ваше мнение?» «Простите, Ваше Величество, я не исключал подобного развития событий», – поведнился глава Центробанка. «Виноват-с?» «Ладно, проехали». Царь перевел взгляд на министра финансов, который сидел тихонько, словно мышь под веником – А вы, Иван Христофорович, почему молчите? Хотелось бы знать, что вы думаете о RRS. Не вставайте, не надо. В принципе, я согласен с Сергеем Фёдоровичем. Основной принцип работы резервной системы строится на обмане, что противоречит истинным христианским ценностям. Тяжело вздохнул Озеров. Скажу как есть. Я готов устроить хоть финансовую пирамиду, хоть гигору, лишь бы выдернуть Россию-матушку из нищеты и лап французских банкиров. Иван Христофорович, я что, меньше вашего люблю Россию-матушку, ваше величество? Давайте смотреть правде в глаза. После отказа от практики внешних займов Мы покрываем текущий дефицит бюджета перекладыванием денег из одного кармана в другой. Маневрируем на грани фола, ибо вынуждены отбивать атаки из-заграничных спекулянтов на наш рубль. Вот, расчёты чётко показывают, что ничем не обеспеченная эмиссия денежной массы вгонит страну в гроб не хуже, чем кандалы золотого стандарта. Раскрыв рабочую папку Шарапов, выудил из неё несколько листов бумаги. Во-первых, чтобы обеспечить выплаты по процентам консорциуму банков-кредиторов, нам придётся либо вернуться к практике внешних займов, либо каким-то волшебным образом перераспределить в нашу пользу мировые финансовые потоки. Я лично такого способа не вижу. Во-вторых, запустив RRS, мы станем желанной добычей крупнейших международных финансовых воротил таких, как наши вчерашние кредиторы Ротшильды, подконтрольные им структуры найдут способы закачать в страну огромную массу спекулятивных денег, чьё давление перекосит всю финансовую систему империи. Обменный курс рубля рухнет, страну захлестнёт валом инфляции. Сам всей ответственностью заявляю. Передача права печатать деньги в руки консорциума частных банков В конечном итоге, приведёт к потере России своего финансового суверенитета. Сергей Фёдорович, я прекрасно всё знаю и понимаю, но вашему императору нужны деньги на индустриализацию и ликвидацию безграмотности народных масс. Выдержав небольшую паузу, Владимир Александрович встал из-за стола прошался до набитого документами шкафа, брякнул связкой ключей. Господа, прежде чем мы вернёмся к нашему разговору, прочитайте, пожалуйста, доклад Александра Дмитрича. Секретный доклад генерал-майора Ничаголодова состоял всего лишь из 4 листов, собственноручно написанных главой тайного департамента. На первом листе сообщалось о финансировании якобы шифом антироссийской пропагандистской шумихи, периодически раздуваемой журналистом Джорджем Кенноном на страницах американской прессы. Вторая и третья части содержали аналитический прогноз о вероятных целях уже упомянутого шифа и Феликса Варбурга, ротного брата Поля и Макса Варбургов. Совместные капиталы и политическое влияние амбициозного клана Кунов-Лебов-Шифов-Ларбургов, по мнению Ничволодова, уже сейчас позволяли организовывать и финансировать любую войну, выгодную американским и транснациональным банковским кругам. Россия, несмотря на либеральную политику в отношении евреев, в данном раскладе отводилась роль пушечного мяса и козла отпущения. На последней четвёртой странице глава тайного департамента привёл схему связи финансовых учреждений господа Гинбурга, Выполековых с подконтрольными кланом Куна в Лебау-Шифов, Варбургов с зарубежными банками. Указанные банки были замечены в кредитовании промышленников, так или иначе связанных с выявленными революционерами и террористами, по весьма странному течению обстоятельств. Не нужно обвинить автора в антисемитизме. 90% этих революционеров оказались евреями по национальности. «Провозгласив свободу вероисповедания и уравняв евреев в промах со всеми остальными народами, я рассчитывал выиграть время для модернизации и реформирования России», признался царь, после того, как озеро в Шараповом прочли доклад главы тайного департамента Моё искреннее желание уничтожить всяческую дискриминацию по национальному признаку еврейская банковская кратия приняла за мою слабость. Честно говоря, на их месте я сделал бы аналогичные выводы. Ваше величество, смею вас заверить, наиболее передовая часть русского общества всецело поддерживает вашу внутреннюю политику, убеждённо заявил министр финансов Промышленники и купечество целиком на вашей стороне». Император жестом остановил хвалебную оду в свою честь в исполнении Озерова. «Полно вам, Иван Христофорович, петь дифирамбы. Мы оба прекрасно понимаем, что капитализм, словно мифологический Сатурн, пожирает своих детей. В роли детей Сатурна в нашем случае невольно выступают страны и народы, которые не успевают вовремя осуществить технологическую революцию, перевооружиться в самом широком смысле этого слова. Китай вон не успел, на очереди Турция и Россия. Это война господа, а для войны нужны деньги, деньги и ещё раз деньги. Ваше величество, полагаю, у нас есть возможность раздобыть средства, не идя против совести и христианских ценностей. Неожиданно прозвенел возглас ЦБ. Да-да, ваше величество. Если изменить положение о Центральном банке и принять парочку законодательных актов, согласно которым не консорциум частных банков, а исключительно ваше императорское величество, получит эксклюзивное право печатать деньги, то выстушив план Шарапова, Владимир Александрович перевёл взгляд на министра финансов. Что скажете, Иван Христофорович? Подумав пару секунд, Озеров с уважением взглянул на главу ЦБ. Сергей Фёдорович прав. Конституция позволяет вам, ваше величество, на абсолютно законном основании изменить положение, увеличить активы Центрального банка, проводить кредитование, используя свои личные средства. По сути, идея Сергея Фёдоровича это упрощённая вариация той же самой резервной системы, зависящая не от амбиций группы банкиров, а от ума и воли одного единственного человека. Иван Христофорович, не преувеличивайте. Идея не моя, а его величества государя Владимира Александровича, горячо возразил Шарапов. В основном законе чётко прописано, что никто не имеет права осуществлять контроль личного состояния императора и его семьи, кроме него самого. Поэтому его величество вправе отложить самому себе. Сергей Фёдорович, вы же понимаете, что злоупотреблять подобным правом нельзя. В голосе министра финансов явственно послышалась досада. «Господа, не кажется ли вам, что у нас отлично получается коллективная игра в одной команде?» Царь довольно улыбнулся, словно дорвавшийся до миски сосисок котяра. «Иван Христофорович, пожалуйста, помогите мне уговорить Сергея Федоровича остаться на посту главы Центрального банка». С превеликим удовольствием, ваше величество, мгновенно отреагировал Озеров Сергей Фёдорович. С моей стороны было бы верхом неприличия уйти со своего поста в столь трудное для России время. Отведя взгляд, произнёс глава ЦБ: "Ваше величество, прошу вас. Сергей Фёдорович, вы даже не представляете, насколько я благодарен вам и Ивану Христофоровичу", перебив Шрапова на полуслове. Император извлёк из ящика стола бутылку коньяка многолетней выдержки и три хрустальных фужера редкой красоты. Можно я попрошу вас, господа, и дальше спорить и не соглашаться со мной в вопросах, в которых у вас больше знаний и опыта? Согласны? Ну и отлично. Владимир Александрович ловко открыл и разлил коньяк по фужерам. И ещё Когда мы общаемся в такой вот приватной обстановке или наедине, очень прошу вас господа обращаться ко мне по имени-отчеству. Степенные государственные мужи по доброте душевной никак не могли отказать монарху в столь маленькой просьбочке. Дальнейшая беседа шла непринуждённо, словно разговор трёх старых добрых приятелей. В какой-то момент, глянув на часы, царь предложил министру финансов и главе Центрального банка страны оценить мастерство лучших поваров Кремля. Благо, подошло время обеда. Во время обеда Дарья Матвеевна доложила императору, что вчерашние фотоснимки наконец-то проявлены и отпечатаны, и Владимир Александрович велел немедленно нести фотогравию в зал. Надо ли говорить, что фотографии произвели фурор. Рассматривая черно-белые снимки, прямо скажем, посредственного качества, озеро в Шинаповом радовались словно малые дети. Цэрям засыпали массой вопросов, касавшихся технических моментов, а также финансирования программы самолётостроения уже во время послеобеденного чаепития. Заговорщически переглянувшись с главой ЦБ, Министр финансов пообещал заложить в бюджет на следующий год 1 млн рублей для нужд аэродинамического института.